Глава тринадцатая. Припав к земле и отдышавшийся, Ланс благодарил Бога, благодарил цыганку за то, что она встретилась ему в жизни, благодарил весь мир за жизнь, со всеми ее взлетами и падениями, ведь такая жизнь лучше, чем века, проведенные в аду. Оставшиеся в живых плакали и смеялись одновременно, хлопали друг друга по плечам, обнимались и целовались, не веря, что еще живы. «Как нам перебраться через реку?» — спросил наемник, оглядывая пустое побережье. Словно в ответ на его вопрос вдали замаячила фигура, и к ним подошел старик в черном похоронном костюме. На голове у него была такого же цвета кепка. Подойдя ближе, он начал объясняться жестами. «Кто-нибудь знает язык глухонемых?» — безнадежно спросил наемник. «Кажется, он сказал...» — начала самаритянка, но закашлялась. Сказал, что он лодочник и переправляет людей туда и обратно. Спроси, может ли переправить нас? — Да, может, — ответила она через некоторое время. Но для этого ему нужен хотя бы один жетон. — Жетон? Где мы его возьмем? Мы же... — заныл адвокат. Взъерошив свои сальные пакли, он опустился на колени с лицом вечного мученика. Остальные поняли сказанное не сразу, словно отказываясь воспринимать услышанное. Самаритянка растерялась, жестикулируя на языке глухонемых, после чего поникла еще больше. — Что? Что ты у него спросила? — поинтересовался священник. — И что он тебе ответил? — добавил свой наемник. — Я спросила, где нам взять этот жетон. А он? Он ответил, что не знает, но без жетона переправлять нас не будет. — А другие перевозчики не такие требовательные здесь есть? — спросил священник. Самаритянка снова перешла на жесты, после чего грустно сказала. — Нет, он единственный. Тут Ланс вспомнил про монету, о которой говорила цыганка и, достав ее, протянул лодочнику. Тот, внимательно взглянув на нее, убрал в карман пиджака. — Он хочет, чтобы мы шли за ним, — сказала самаритянка. Недоверчиво переглядываясь, путники пошли следом. «Вы полный сюрпризов, мой друг!» — шепнул Лансу священник, проходя мимо. Ланс ничего не ответил, смотря на теряющийся в тумане берег он думал о мари. Но мысли терялись от волнения, расплываясь в голове дурманящим сонным чувством. Спасительная переправа напоминала венецианскую гондолу, только была гораздо больше и шире в корме. Лодочник первым зашел в нее, взяв в руки огромное ростом с человека весло. Он безразлично дождался, пока все равномерно устроятся, и оттолкнулся от берега. Лодка начала свое скольжение помутной, отражающей белое небо водной глади. Нарастающее волнение невозможно было передать. Руки тряслись, мысли хаотично путались, запинаясь друг о друга. Звук удара лодки о берег лишил всех мыслей. Не сразу поняв, что в действительности произошло, люди выходили на берег, не веря собственным глазам. Пелена сплошного тумана скрывала все вокруг, не развеивая разочарований. Ланс не стал ждать ни минуты. Сорвавшись с места, он побежал, выкрикивая ее имя. Остальные, не желая расставаться со своим спасителем, последовали за ним. Ветер стих, но она не спешила выходить из своего убежища. Теплые солнечные видения наполнили ее, стараясь утешить и приглушить отчаяние. Не зная ни людей, ни мест, в которых побывал человек, глазами которого смотрела этот фильм, она не заметила, как погрузилась в спасительный сон. Ей снилось море и человек, держащий ее за руку. Положив голову ему на плечо, она спокойно вздохнула. Безмятежное счастье дарило второе дыхание, вливая новые силы. Проснувшись, она вновь увидела пейзаж, где господствовал белый туман, и, тяжело вздохнув, спрятала лицо в ладонях. Сначала ей послышался шепот. Насторожившись, она выглянула из единственного, не обвалившегося окна, стараясь двигаться как можно меньше, чтобы сохранить тепло. Шепот исходил из клубков сияющего белизны тумана. По мере того, как ее взгляд проникал в него, шепот усиливался, до тех пор, пока она не начала разбирать слова, обрывки фраз. Не веря собственным ушам, она поднялась в непреодолимом желании расстаться с одиночеством и холодом. Туман поглотил ее сразу же, но она, привыкшая к его сырым, ледяным прикосновениям, не обращала на это внимания, поглощенное зовом, исходившим из тумана услышав крик она вздрогнула и растерявшись замерла в ожидании ждать ей пришлось недолго крик снова прорвал тишину пробуждая в ней трепетные чувства доверившись внутреннему голосу она побежала вперед теплая волна продолжая подниматься дарила ей незнакомое доселе чувство, обновляющее и возрождающее к жизни выбежав на равнину перед великой дверью она заметалась определяя направление крик шел с реки Она все явственнее чувствовала его отчаяние и боль. Этот крик искал ее, внося в холодный мир тумана огонь желания. Люди шли за ним, с трудом ориентируясь в белых воздушных зарослях, обволакивающих их со всех сторон. Но Лансу было не до них. Обратившись вслух, он кричал, выкрикивал ее имя, но ответом было только эхо. И он снова кричал, отбрасывая тянущуюся неопределенность своей верой и настойчивостью. Увидев возвышающуюся над туманом великую дверь, он пошел к ней. Сумбурные чувства кипели внутри него. Все, что он считал ненужным и забытым, восстало против него, раздавая пощечины. Сначала он попытался бороться с этими досаждающими ему чувствами, но вскоре по велению внутреннего голоса принял их, тотчас выйдя на равнину. Увидев ее, уставшую дрожащую от холода, в каком-то старом тряпье он на мгновение испугался, что опоздал. «Мари!» — крикнул он и побежал к ней. Первыми чувствами, овладевшими ею, были смятение и страх. Видя приближающегося к ней человека, она захотела убежать. Но теплая волна, поднимающаяся с глубины, не позволила ей сделать это. Увидев его лицо, она просияла, вспомнив недавний сон, где они рука об руку гуляли по морскому побережью. «Мария, наконец-то, милая моя, любимая, прости, это я виноват!» С отчаянием говорил он, прижимая ее к себе и покрывая ее лицо поцелуями. «Я не должен был уезжать один!» Отстранившись от него, она спросила. «Простите, но кто вы?» Увидев испуг и гримасу боли на его лице, она смягчилась. — Я видела вас в моем сне, но не знаю вашего имени. Как вас зовут? — Я Ланс, — ответил он дрожащим от волнения голосом. — Я твой муж. — Но я не по... Прервавшись, ответила она, почувствовав прилив нежности. На секунду ей даже захотелось броситься к нему чтобы больше никогда не расставаться. Он не знал, что сказать, безропотно глядя на нее, свою и чужую Мари. «Мы очень любили друг друга», — промолвил наконец он. «Неужели ты не помнишь этого?» Она смутилась. Ей захотелось вернуться в привыкший и обжитый холодный мир, но волна тепла, подступив к бастиону разума, прорвала его. Образы, чувства, обрывки фраз, названия, скомканные в ее сознании, стали становиться ярче, отчетливее. Вот море, волны облизывают мокрый песок. Она держится за шею мужчины, легкой пушинкой, лежа на его руках. Но его лицо было как в тумане и почему-то больно. Очень, очень. Звездное небо, созвездия, яркие и понятные, словно живые. И он опять рядом, тот самый звездный человек. Странное сочетание слов само сорвалось с языка. И звезды засияли ярче, к ним можно прикоснуться. Надо только протянуть руку, и тропа среди звезд откроется ей. Но она не одна, он рядом. Лица не видно, тьма, вместо лица одна тьма. Она засасывает ее в себя водоворотом боли и ужаса. Автобус, чувство спокойствия и обыденности жизни, искрежет и визг тормозов. Грохот бьющегося стекла, стремительная смена потолка полом и пронзающая мысль. «Ланс, любимый, прости!» Отчетливый образ его улыбающегося лица. Она вспомнила его лицо. Вспомнила! Сколько счастья можно испытать, созерцая это лицо, складки возле губ, щетину. Внимательный и тёплый взгляд, проникающий и согревающий её душу. Боль тоннами воды, обрушившаяся на неё сквозь разбитые окна. Страх и оцепенение, сковавшие её тело в неотвратимой агонии безысходности. «Я... я не понимаю...» Зарыдала она, сотрясаясь всем телом и растирая по лицу хлынувшие потоком слёзы. Ланс осторожно прижал к себе свою испуганную фею растерявшую тепло жизни в этом чужом, удручающем серостью мире. «Помнишь, как мы познакомились?» — спросил он, и, не веря своему счастью, заглянул в ее глаза. Поднявшаяся волна любви и нахлынувших воспоминаний заполонила ее сердце и поднялась выше. «Прости, что я оставила тебя», — прижимаясь к нему всем телом, прошептала Мари. Тем временем люди, шедшие за ланцем, вышли на равнину и, созерцая великую дверь, с трепетным чувством опустились на колени. «Кто они?» — спросила мари «Это друзья». Заигравшая чистая и светлая мелодия возвещала открытие двери, и на равнину хлынули потоки солнечного света. Мелодия, шедшая от каждого лучика, от мельчайшей крупицы света, возвещала об открытии дороги в Царствие Божие. Вскоре они перестали слышать друг друга, поглощенные мелодичностью и красотой света они наступали на его лучи, уходя наверх. Увидев счастливые образы из своих жизней, они покрепче взялись за руки и, улыбнувшись, полностью вошли под покров белого ласкового света.